Литературным недругам моим. Мне просто жаль вас, недруги мои, ведь сколько лет здоровья не жалея, ведете вы с поэзией моей почти сатанилые бои. Что ж, я вам верю, ревность штука злая, когда она терзает и грызет, ни темной ночью спать вам не дает, ни днем работать, душу иссушая. И вы шипите зло и раздраженно, И в каждой фразе ненависти груз. Проклятие, как и по каким законам Его стихи читают миллионы И сколько тысяч знает наизусть. И в ресторане, хлопнув по второй, Друг друга вы щекочете спесива. Осадов — чушь, тут все несправедливо. А кто талант, так это мы с тобой». Его успех на год, ну пусть на три, а мода схлынет, мир его забудет. Да, года три всего, и, посмотри, такого даже имени не будет. А чтобы те пророчества сбылись, и тщетность их отлично понимая, вы за меня отчаянно взялись, и кучей дружно в одного впились, перевести дыхание, не давая. Орут, бронят, перемывают кости. И часто непонятно, хоть убей, Откуда столько зависти и злости Порой бывает в душах у людей. Но мчат года, уже не три, не пять, А песни рвутся в бой и не сгибаются. Смелей считайте, двадцать, двадцать пять, А крылья ввысь, и вам их не сломать, А молодость живет и продолжается. Нескромно. Нет, простите, весь свой век я был скромней апрельского рассвета. Но если бьют порою, как кастетом, бьют, не стесняясь, и зимой, и летом, так может же взорваться человек. Взорваться и сказать вам: посмотрите, ведь в залы же как прежде не попасть, а в залах негде яблоко упасть, хотите вы того или не хотите, не мне а вам от ярости пропасть. Но я живу не ради славы, нет, а чтобы сделать жизнь еще красивей, кому-то сил придать в минуты бед, влить в чье-то сердце доброту и свет, кого-то сделать чуточку счастливей. А если вдруг мой голос оборвется, о, как вы страстно кинетесь тогда, со мной еще отчаянней бороться, Да вот торжествовать-то не придется, Читатель ведь на ложь не поддается, А то и адресует кое-куда. Со всех концов, и это не секрет, Как стаи птиц ко мне несутся строки. Сто тысяч писем, вот вам мой ответ, Сто тысяч писем, светлых и высоких. Не нравится? Вы морщитесь, кося. Но ведь не я. А вы меня грызете, а правду ничего переживете. Вы крепкие, и речь еще не вся. А сколько в мире быть моим стихам, Кому судить поэта и солдата? Пускай не мне, зато уж и не вам. Есть выше суд и чувствам и словам Тот суд народ. И заявляю вам, что вот в него-то Я и верю свято. «Еще я верю, а ведь так и станется, что честной песни вам не погасить. Когда от зла и дыма не останется, той песни ей же Богу не состарится, а только крепнуть, молодеть и жить». 1973 год. Самое прочное на земле. Скала. Подставляя под волны грудь, Стоит всем ветрам открыто. А есть ли на свете хоть что-нибудь, Что было прочнее гранита? На этот ответ был наукой дан Еще из столетней дали. Крепче гранита — металл-титан И твердые марки стали. А тверже? Не щурьте пытливо глаз. Ответ ведь известен тоже — Прочнее, чем сталь и титан, алмаз. Пусть так. Ну а есть на земле у нас хоть что-то алмаза твёрже? Да, есть на земле вещество одно. И тут ни при чем наука. Всех крепче и было, и быть должно. Твёрдое слово «друга». 1973 год.